В Ичках всю Троицу уже ждали кровавые мальчики Бери. Не буквально, конечно, но страсть там бушевали изрядные, а нахрена собой американцы потащили, они собираются подорвать дух союзничества, под трибунал к чертовой бабушке, кто разрешил, и тому подобное. Ну, будем говорить так, не запретил лично, обращая внимание, генерал полковник Жуков который присутствовал на СКП и одобряюще сказал, что порох понюхать командующим всегда полезно. Остальные перестраховывались, плюс Петр предлагал генералу отвернуть и предупреждал, что могут сбить, если генерал оторвется от группы. Это слышали все, в том числе и члены делегации, которые одобрительно загудели, услышав ответ генерала. Но когда все увидели, что высокий статный американец на земле тискает в объятиях сразу двух худеньких и невысоких наших летчиков, то все сразу успокоились, кроме грузноватого полковника-грузина, который тут же приказал внимательно осмотреть самолет американца на предмет пробоин. Затем подошел к Жукову и что-то сообщил ему на ухо, но тот отмахнулся. «Живой, долетел, и кого-то сбил. Он как радуется. Проехали». Сам в пекло полез за ощущениями. Это полезно. Арнольд тут же наградил всех троих летчиков крестом. DSC. Причем Петру и Алексею выдали кресты с дубовыми листьями, то есть повторные. Их, оказывается, уже наградили этими орденами за общее количество сбитых. Отмечали награждение и вхождение генерала в ранг Аса до поздней ночи. Затем состоялся разговор между Петром и Жуковым. Сам Петр его инициатором не был, а вышел покурить из столовой, в которой продолжался банкет. Он сам не пил, максимум, который себе позволил, выпил вина на брудершафт с Арнольдом. Подошел Жуков и протянул руку. «Тут некоторые горячие головы тебя под суд хотели отдать. Я запретил. А то, что американцы уберегли, это хорошо». А «Я, кстати, в курсе, откуда у Кузнецова данные разведки за октябрь. Я их тоже искал. У меня, как и у тебя, они исчезали куда-то. Нашли? Кто это делал? Нет. Но после гибели трех человек в управлении направлением и в политотделе фронта утечки прекратились. А Меня за утерюбдительности и управление фронтом понизили в звании, впаяли выговор с предупреждением и отстранили от командования». Чувствовал, что не доверяют, поэтому попросился к комбатам на истринское направление. По ранению сняли взыскание, сейчас назначили заместителем Верховного. Вот, вожу иностранцев по фронтам, глаза мои на них не смотрели. Кстати, готовься, в Америку полетишь. Да никуда я не полечу, мое место здесь, в воздухе и в штабе полка. — Это армия, майор, ты не забывай, что у тебя самый большой счет по сбитым. «Предложение — это не мое. Тебя, Кузнецов, рекомендовал. Дивизию твою усиливаем еще двумя полками на этих самолетах. Товарищ Сталин приказал до весны очистить Крым от немцев. Здесь американцы будут базироваться для ударов по Румынии. Завтра получишь утверждение в должности Камдива, Точнее, уже сегодня. А по поводу Америки не к чевряжьте. Это прямой путь к звездам на петлицах». С тем, кто был на борзах этих Ю-52, возник казус. Наши выслали Каталину из Севастополя подобрать сбитых. К этому времени там же находилось дежурное звено, которое подняли еще до начала боя, чтобы заменить звено с американцем, если бы тот согласился на отход. Оно дожидалось как прилета нашей летающей лодки, так и поджидало возможный прилет немцев на ДО-24, которые базировались ближе в донзулави Один из Ю-52 довольно удачно сел на воду, потому что имел поплавки, погасил огонь, и активно работал радиостанцией, добиваясь своего спасения. Но немцы так и не выслали никого, потому что над ним носились большие крысы, связываться с которыми немцы не рвались. После приводнения нашей Каталины немцы сдались. Пассажирами оказались немки актрисы Кабаре. Несколько из них погибло при обстреле самолета, были и ранены. Тем не менее, слушок о том, что среди спасенных были только женщины, пошел не самый приятный, и было очень подозрительно, что какой-то ансамбль так прикрывали. Но и немки твердили, что это именно их вывозили в Одессу. Кто был на других самолетах, они не знают. Двух немецких летчиков истребителей с Фойкивульфов тоже подобрали, но показаний с них получить не удалось. Один умер от переохлаждения еще в воздухе, второй упорно молчал. Так что кого сбили? Оставалось загадкой еще три дня. Пока из Германии по линии ГРУ не пришло сообщение в Москву, что в Германии объявлен траур по командованию 11-й армии. На двух других машинах вывозили Манштейна, Веллера, Буссе, Гаука, Думитреску, Манолю, около 40 генералов и старших офицеров 11 и 3 румынской армии. Немцы верно оценили свои возможности по дальнейшей обороне в Крыму. В дивизию прибыли два новых полка 402 и АП под командованием майора Груздева и 255 и АП ВМФ майора Якушина. Один из полков к авиации ВМФ не относился. В начале войны был сформирован в НИИ ВВС из летчиков-испытателей. Довольно быстро потерял мой часть, в основном по техническим причинам. Его отвели на пополнение и переучивание. Испытатели вернулись на прежнее место службы. Лишь командир полка и три комэска, бывшие летчики-испытатели переучивались на лак 3 как и второй полк, в котором значительно больше довоенных летчиков с опытом полетов над морем. Штаб дивизии находился в Каранкути немецком небольшом пустом селе, построенном немецкими колонистами, выселенными в 1941. Аэродром построили другие немцы чуть позже, до войны этот район Крыма носил название Тельмановский. Ближайший аэродром немцев в Шкалове которое они переименовали в Дорнбург. Это недалеко от Аскания Новая, бывшего имения прусского генерала и герцога Фридрих Фердинанд фон Анхальд каптен Во Фрайдорфе полным ходом идет восстановление аэродрома, и дивизия мается не пойми чем, охраняя историческую стройку. Наступление на Каховку провалилось, и неожиданно закончились морозы, И любое передвижение под Таврией стало невозможным. Все то же самое и в Крыму. К сапогам мгновенно прилипает местный чернозем. Приходится переобуваться перед самолетом. Если бы не покрытие, то летать было бы невозможно. А так, чапаем потихоньку. Бои за Сталина и Ворошиловград завершились. Удалось несколько потеснить фашистов, заняв города Изюм, Барвенково, Славянск, Краматорское... Октябрьская, красноармейская, Сталина, Волноваху, Буденновку, достаточно большой успех. И еще бы все это и удержать. Природа дала передышку как нашим войскам, так и немцам. вводим пикировщиков бомбить железнодорожные станции. Но их здесь много, а нас становится все меньше и меньше. Обещанные буденным АР-2 пока не поступают, Из 138 машин осталось чуть больше 90. Крымский фронт создал несколько плацдармов на другом берегу сиваша Немцы оставили Чонгарский полуостров до Салькова. Но горловину держат крепко, не пробить. По моим данным, немцы перевооружаются, навешивают дополнительную броню на Т-3 и делают из них штуги 75 миллиметровой пушкой увеличивает количество автомашин в пехотных дивизиях, готовится к летним боям и мечтает повторить успех 1941 года. Есть и новинки в плане самолетов, появились густовы, они почти сравнялись по максимальной скорости с ГГ-3С, уступая всего 30 км в час, но по-прежнему превышают наши машины по высотности и скорости пикирования. Даже ГГ-3СР. Первые ГУСТОВы имели практический потолок 13.800 недоступны для наших самолетов, однако на Восточном фронте так высоко никто не летал, и им все равно приходилось снижаться, где они начинали резко проигрывать ГГ. Но угроза внезапных атак с пикирования значительно возросла, особенно в линейных полках. Кроме них массово пошел ФВ-190А2 с четырьмя и А3-6 огневыми точками но его скорость у земли сводила на нет огневое преимущество опять-таки на востоке. На западе у союзников практически не оказалось машин, способных с ним бороться. К тому же немцы научились преодолевать рубежи английской ПВО на малой высоте, наносить молниеносные удары и уходить через канал. Третий рейх очухался от зимних поражений, с некоторым запозданием переодел солдат в зимнее обмундирование, и полным ходом готовился к летним боям. Тут и подтверждение пришло из Ленинграда. Мать прислала письмо Петру, написанное карандашом, с нарисованной головой индейца и циферкой 5 снизу странички, как будто пронумерована она. Петя ухмыльнулся и начал вырезать спираль мая древний календарь, предварительно замерив ширину пяти букв матери возле головы индейца. Это они в детстве так изучали криптографию, создавая слоговый шифр. Вращая дешифровальный круг, Петр выписал слоги того сообщения, которое хотела передать бабушка ему. Их батарея близ Посадникова отражала танковую атаку немцев, которую не смогли остановить противотанковые батареи 316-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона ОИПТД. Все танки и самоходки немцев имеют 75 миллиметровое орудие и не пробиваются 45-кой ни в лоб, ни в борт. Найди возможность и сообщи командованию. Петр решил в первую очередь сообщить об этом Первухину, которому мог открыто сказать о том, кто передал эти сведения. Штаб его армии находился в Симферополе, куда и выехал Петр. Но командующего там не оказалось, он в Севастополе на совещание. Куда доступ нам закрыт, ибо по должности не проходим. Оригинально, вообще-то, проводить совещание без разведки их ничему не научило скверное начало Феодосийской Керченской операции. Дескать, мы начнем, а вы потом и щи лаптем, хлебайте. Как я уже писал, 13 ГВ Ораб в данный момент занимался ПВО полуострова, а разведки опять все забыли. Петр подъехал к штабу флота в анкерманских каменоломнях, но там его уже не было. Штаб вернулся в довоенное здание, видимо, война уже кончилась, а нам об этом сообщить позабыли. Поехал туда, там тоже никого. Дежурный по штабу сказал, что все собрались в матросском клубе, бывшем офицерском собрании. Это рядом. На площадке полно машин, еле притиснулся. Вошел в здание, оказалось, что в связи с ликвидацией Крымского фронта в РИД, командующего генерал Сергеев, раздает пряники конфетки бойцам и командирам фронта ИСОР Севастопольского оборонительного района, который полностью вошел в состав фронта на последних этапах операции. Нас на этот праздник жизни не позвали, но мы сами пришли, правда, по делам заглянули. Там Петр и услышал все самое лестное о своем полку. Оказывается, по словам бриг комиссара Кузнецова, несмываемым пятном на теле героической обороны Севастополя лежит отказ командира 13-го ГВ раб в самую трудную минуту второго штурма Севастополя перебазироваться в Крым и прикрыть город от разрушения авиации противника. Что он, бригадный комиссар, специально поинтересовался итогами работы этого полка, За время проведения крымской освободительной операции полк не потерял ни одного самолета, ни один человек не погиб. В общем, пока мы здесь кровь проливали, уважаемые товарищи, личный состав полка труса праздновал, но получил более 850 тысяч рублей премиальных, в том числе бывший командир этого полка – 42 тысячи рублей. И сволочь ни одного слова о том, за что выдаются эти деньги. Как я не удерживал Петра, этот молодой кретин устал и из зала задал вопрос ЧВС Приморской армии. А за что деньги были выплачены? Очень интересно, товарищ бригадный комиссар. Люди кровь проливают, а тут отдельные товарищи крахоборствуют, в карман государству лезут. Нелетная часть собрания его поддержала громкими аплодисментами, а летчики молчали, быстро поделив сорок тысячи на тысячу. Это к делу не относится, товарищ. Еще как относится, товарищ бригадный комиссар. Согласно приказу Наркома обороны СССР номер 0299 от 19 августа 1941 года за каждый сбитый самолет истребитель противника назначается премия в тысячу рублей, а за бомбардировщик — две за потопленный транспорт — 3. На Крымском фронте полк уничтожил в воздухе, 348 самолетов. На Южном фронте еще 173. Всего 521 самолет противника. Полком и приданными пикирующими бомбардировщиками атакованы все аэродромы противника, кроме Евпатории. Уничтожена практически полностью вся воздушная группировка противника, потоплено 12 транспортов и 3 торпедных катеры. А вы об этом ни одного слова не сказали. Так кто кого позорит? Это я, спрашиваю как командир полка и дивизии, которая сейчас составляет основу противовоздушной обороны Крыма. И все бы ничего, это бы проскочило, но в Ичках, где базировался новый 402-й полк и приданный зенитно-артиллерийский, кто-то бросил дохлую собаку в полковой колодец и пару крыс. Кроме местных этого никто не мог сделать, а воды там постоянно не хватало. Пресные колодцы наперечет во все округи. В общем, оба полка взяли оружие и пошли наводить порядок. Выяснилось, что сами Ички охраняет полиция, организованная немцами. Мужики построили всех местных и заставили рыть могилу. После этого и исполнители, и организаторы им сразу отдали. Но это же разрушает единство советского народа. Это же самосуд произволы отсутствия пролетарской солидарности. Командир дивизии самовольно выехал в Севастополь. Его на месте не было. Вот и возник межнациональный вопрос. Петра отозвали в Москву. Длинные волосатые лапы, которые могла бы выдернуть из дерьма, под рукой не было, а установка была. От греха подальше его понизили в звании и в должности и отправили служить на Тихий океан. Бухта Ольга, аэродром. Молдовановка, 31 и АПВМФ. Ну, цифры местами поменялись, Рогов так и сказал. И скажи спасибо, что на всю катушку не развернули. Рогов был начальником политодела флота. Петр вернулся в Крым на боевые, деньги были, упаковал свой эстребок в ящик, переправил его на станцию Кавказ, выкупил платформу и теплушку, как для перевозки личных вещей, в которой... Поместились все запчасти Петровича. Сам Петрович и четыре массовика для охраны и сопровождения. Сам Петр также ехал в этой теплушке все 13 суток. По пути прихватили 14 девиц из какой-то шмаз. По пути во главе с двумя престарелыми инструкторшами. Девочки ехали на тоф подменить в полку мужиков, уходящих на фронт. Горевали, что в тыл едут. Но народ оказался довольно жизнерадостным и настроение в пути не портил. Добрались, их встречали, правда, вместо крутого доджа, жеребая кобыла, которая через каждые пять километров останавливалась покормить жеребенка. Она довезла его до Новой Михайловки, где останавливался автобус на Кавалерово, а самолет погрузили на Ломовик. С ним остался Петрович. Снег еще не сошел, вокруг сплошная тайга, сопки, И разбитая вдрызг дорога на Кавалерова. Соседнее село Серафимовка. Домов 50, сейчас немногим больше из-за экуирных. В Молдавановке три старинных купеческих дома и восемнадцать сборных щелевых доз. Плюс землянки для тех состава и БАО. К прежнему командиру полка пришла Белочка. Увезли во Владик лечиться. В полку две эскадрили нового состава. 12 И-153, 4 И-5, по 8 самолетов каждый. Вооружены самым современным оружием, пулеметами «Шказ» и «Ультрашказ». Будем гнать самураев злым духом от самогона на кедровых шишках. Один уже пошел на сближение с противником, остальные замерли в ожидании. Но это Петр немного преувеличивал по молодости лет. Реально, никто из комсостава полка сидеть в Молдавановке не хотел. Все рвались на фронт, и не только на словах. Использовали любую возможность улететь отсюда на фронт, знакомых обстоятельства даже отпуска. Здесь, на Дальнем Востоке, этот мирный анахронизм еще сохранился. В полку недоставало пяти летчиков и половины тех состава. Техникам было легче попасть на фронт, чем летчикам. Ближайшая железнодорожная станция Новочугуевка. Бензин шел только оттуда. По шоссе через Кавалерово. Еще он поставлялся летом в Ольгу, где была довольно большая нефтебаза у причалов на входе в саму бухту и залива. Бухта замерзает всегда, а залив только временами. Полк находится в стадии формирования. На двух аэродромах еще базировались две ОРАЭ. 100 и 101-е, на вооружении которых стояли И-16, 28-й и, 28 и 29-й серии в исполнении «Р», почти такие же, какими Петр командовал финскую. Аэродромы прикрывали важнейшую военно-морскую базу «ТОВ», ВМБ «Владимир», незамерзающую закрытую бухту, пункт зимнего базирования флота. Блин, как таким старьем можно прикрыть базу? Первый день, а приехал он поздно вечером, и никто ему на эти вопросы не ответил. С утра в штаб принимать дела у начштаба, который исполнял обязанности. Вчера штаба не было, сказали, что он в Ольге, что-то принимает в порту. Петр поприветствовал довольно пожилого подполковника Арсентьева. Тот взглянул на предписание и сходу заявил, что в полк вылетел командующий, и лично у него приказа на передачу дел нет. «Так что посидите, товарищ капитан, прибудет, Петр Николаевич, с этим вопросом разберемся. Что там, в Москве решили, не знаю. Устраиваю тут место ссылки какой-то. Там не справились или провинились, так сюда шлют, а потом они чёртиков ловить начинают». Пробурчал подполковник, показал на дверь из кабинета и стулья, где можно расположиться за пределами его кабинета. Все верно, он старше по возрасту и званию, и до вступления в должность Пётр младше его и обязан подчиняться. Сколько ждать командующего, приходилось только догадываться. Он вышел из штаба и сел в курилке напротив входа. Где-то в стороне от аэродрома, на северной его окраине, запустился двигатель самолета, Звук был знакомый, работал М-82 без нагнетателя. Интересно, откуда? Домик штаба? Стандартный, довоенный, одноэтажный. Дорожки разметены, знамени части еще нет, но пост номер один организован. У часового самозарядная винтовка. Летного состава не видно, где он, непонятно. В общем, обстановка все меньше и меньше нравилось Петру. И штаба никто не выходил и не входил. Прошло более получаса, когда появился подполковник Арсентьев, и к углу штаба подъехал ГАЗ АА. С собой Петра он не позвал, а набиваться и трястись в кузове Петр не захотел. Подполковник уехал, а где-то в стороне послышался гул моторов Фли-2. Он выскочил из осопок -за на западе, заложил крутой вираж, выпустил шасси с лыжами и сел. Развернулся и побежал в обратную сторону вдоль стоянок. За ним пристроилась машина с начштаба. Но самолет зарулил на ближайшую к штабу стоянку. Оставаться сидеть в курилке было бы невежливо, поэтому Петр встал и пошел к самолету. Из самолета выпрыгнул невысокий человек в кожаной короткой американской меховой куртке с завернутыми манжетами белой шерсти, планшет на боку, довольно молодой, лет 35. Следом на снег вышел пожилой капитан первого ранга в шинели, какой-то интендант и еще один летчик или штурман, совсем молодой. Арсентьев подошел и отдал рапорт первым, потом показал рукой на Петра, видимо, отвечая на какой-то вопрос. Все двинулись в его сторону. Петр доложился и передал предписание, которое генерал, не читая, сунул в карман. Протянул руку и крепко пожал руку Петра. Третьего дня ждали, думали, что вы скоро подъедете. У меня самолет с собой, механик пришлось в Новочугуевке оставить. В курсе, их разместили в Соколовке. Вам следовало тоже добираться через Соколовку, а не автобусом. В Москве сказали ехать так, и проездные документы выдали через Кавалерово. Ничего, зато посмотрели на окрестности. Давайте в штаб. У нас на вас большие планы, а времени нам отвели совсем чуть-чуть. Прошу. В кабинете ему передали три больших конверта. Он расписался в получении и вскрыл первый. Приказ сформировать первую УАК ВВС ТОВ, ударную авиационную группу в составе семи полков, организовать обучение группы управления полетами на основе опыта действий 13-й авиагруппы. Срок формирования 20 суток. Один из формируемых полков заменит 402-й полк в 13-й гвардейской смешанной авиадивизии ВМФ особого назначения. Во втором пакете... Приказ организовать выпуск необходимых приборов и радиооборудования на трех заводах Приморского и Хабаровского краев для самолетов ГГ-3СР, выпускаемых на Арсеньевском заводе номер 116, и самолетов АР-2, выпускаемых заводами номер 116 и номер 126 для нужд двух дивизий особого назначения ВМФ. Третий приказ касался комплектации истребительных и бомбардировочных полков дивизий особого назначения, предпочтение отдавать добровольцам из числа кадровых летчиков ВВС-флота и рабочей крестьянской Красной Армии, имеющих не менее 300 часов налета на истребителях ЛАК-3 и бомбардировщиках СБ и АР-2. В том же приказе упоминалось, что не позднее 10-13 апреля текущего года. Петру прибыть в аэропорт фербенкс где отобрать машину для дальнейшей переделки ее в самолет дальнего радиолокационного обнаружения для нужд авиации всех флотов. Предусмотреть возможность выпуска подобных машин на заводах СССР, подписал наркомфлота Кузнецов.